Устрицы, и вам подали блюдо симметрично разложенных раковин, но пустых, без их сочных, соблазнительных обитателей. Не колеблесь я дал понять автору, что надо солиднее знать предмет, о котором пишешь. На прошлой неделе ты продал рассказ, сказал Петет, где описана стычка на приисках в Аризоне. Твой герой достает из кармана 45-калиберный кольт и убивает одного с другим семь бандитов. «Но коль ты такого калибра шестизарядный...» «Ты путаешь разные вещи, — сказал я. — Аризона далеко от Нью-Йорка. Я могу застрелить человека при помощи лассо и ускакать от погони на паре ковбойских штанов, и никто ничего не заметит. Разве какой крохобор настрочит на меня кляузу? Ты в иной ситуации?»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 Зрелый и повествовательный стиль разрешает нам время от времени так начинать нашу фразу: пять мгновенно рухнул, познал на собственной шкуре все сомнения, сердечные муки, тоску ожидания, о которых столь бледно писал шейло как клянут за фунт мяса, Амур взыскал с пяти то не менее двадцати пяти фунтов, так кто же из них ростовщик?